Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать городских пленных и выменить на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним.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 И в первое время его радовал его успех, и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который он думал легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи Мурат переезжал внуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него внухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьей к русским. Но людей, готовых на это слишком мало и что они не решаются сделать этого вместе заключения семьи, введено.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 Жизнь Хаджимурата проходила в ожидании и приеме лазучиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи. Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджимурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тефлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджимурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву окончив молитву он вышел в другую комнату служившую гостиной и приемной приехавший из тефлиса чиновник толстенький статский советник кириллов передал хаджимурату желание воронцова чтобы он 12 числу приехал в тефлис для свидания с аргутинским экши сердито сказал хаджимурат чиновник кириллов не понравился ему а деньги привез привез сказал кириллов за две недели теперь — сказал хаджимурат и показал десять пальцев и еще четыре. — Давай. — Сейчас дадим, — сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. — И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что хаджимурат не понимает. Но хаджимурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с хаджимуратом с тем, чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову.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 Хаджимурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазучикам по одному и сказал: Идите, какой будет ответ? Ответ будет, какой даст Бог. Идите. Лазутчики встали и ушли, а Хаджимурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал. Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? думал Хаджимурат. Он лисица, обманет.